Но я едва заметил это. Ненависть и ярость сперва лишили меня языка. Придя в себя, я обрушил на него поток гневных и презрительных слов. «Дьявол!» — вскричал я. «Как смеешь ты приближаться ко мне? Как не боишься моего мщения? Прочь, гнусная тварь! Или нет постой! Я сейчас растопчу тебя в прах! О, если б я мог, отняв твою ненавистную жизнь, воскресить этим несчастных, которых ты умертвил с такой адской жестокостью! «Я ждал такого приема, — сказал демон. — Людям свойственно ненавидеть несчастных. Как же должен быть ненавидим я, который несчастнее всех живущих? Даже ты, мой создатель, ненавидишь и отталкиваешь меня свое творение. А ведь ты связан со мною узами, которые может расторгнуть только смерть одного из нас. Ты намерен убить меня?» Но как смеешь ты так играть жизнью? Исполни свой долг в отношении меня тогда, и я исполню свой перед тобою и человечеством. Если ты примешь мои условия, я оставлю всех вас в покое. Если же откажешься, я вслась на смерть кровью всех твоих оставшихся близких. Ненавистное чудовище... Дьяволу плати, мукиада недостаточно, чтобы искупить твои злодеяния. Проклятый, и ты еще упрекаешь меня за то, что я тебя создал. Так подойди же ко мне, я погашу искру жизни, которую зажег так необдуманно. Гнев мой был беспределен. Я ринулся на него, обуреваемый всеми чувствами, и могут заставить одно живое существо жаждать смерти другого. Он легко уклонился от моего удара. И сказал, успокойся, заклинаю тебя, выслушай, прежде чем обрушивать свой гнев на мою несчастную голову. Неужели я мало выстрадал, то ты хочешь прибавить к моим мукам новые? Жизнь, пускай полное страданий, все же, дорога мне, я буду ее защищать. Не забудь, что ты наделил на меня силой превосходящей твою, я выше тебе ростом и гибче в суставах, но я не стану с тобой бороться. Я — твое создание, готов покорно служить своему господину, если ты выполнишь свой долг передо мною. О, Франкенштейн, неужели ты будешь справедлив ко всем, исключая лишь меня одного, который более всех имеет право на твою справедливость и даже ласку? Вспомни, ведь ты создал меня. Я должен был быть твоим Адамом, а стал падшим ангелом, которого ты безвинно отключил от всякой радости. Я повсюду вижу счастье, только мне оно не досталось. Я был кроток и добр, несчастье превратили меня в злобного демона. Сделай меня счастливым, и я снова буду добродетелен. Прочь! Я не хочу тебя слушать. Общение между нами невозможно. Мои враги, прочь! Или давай померяемся силами в схватке, в которой один из нас должен погибнуть? Как мне тронуть твое сердце? Неужели никакие мольбы не заставят тебя благосклонно взглянуть на твое создание, которое молит о жалости? Поверь, Франкенштейн, я был добр. Моя душа горела любовью к людям, но ведь я одинок, одинок безмерно. Даже у тебя, моего создателя, я вызываю одно отвращение. Чего ж мне ждать от других людей, которые мне ничем не обязаны? Они меня гонят и ненавидят. Я нахожу убежище в пустынных горах на угрюмых ледниках, я брожу здесь уже много дней. Ледяные пещеры, которые не страшны только мне, служат мне домом, в единственном, откуда люди не могут меня изгнать. Я радуюсь этому мрачному небу, ибо оно добрее ко мне, чем твои братья-люди».